Рубашка грибовского чеснока белая, зубки покрыты желтовато-фиолетовой пленкой. Лежкость овощи средняя. Сорт стрелкующийся. На высокой стрелке вырастает множество мелких бульбочек. Этот чеснок хорошо зарекомендовал себя в районах центральной нечерноземной полосы, где его можно сажать как под зиму, так и весной. Из стрелкующихся сортов интересен также чеснок крупнозубковый киселева. По урожайности он не уступает своему грибовскому сопернику, да и чесночины у него такие же крупные, только распадаются они на меньшее число долей – 3-5 крупных зубков. Чеснок киселева предназначен для тех же мест, что и грибовский, превосходен для подзимней высадки. Обыкновенных, не стрелкующихся сортов чеснока много. Ярославские огородники, например, предпочитают выращивать сорт Даниловский. вызревает чеснок за 90-100 дней после посадки долек. Чесночины получаются округло-плоские, со сбегом вверх. Рубашка белая, мякоть зубков кремового оттенка. Урожайность сорта высокая, до 180 центнеров с гектара. Хорошо просушенный, чеснок хранится вполне сносно. Ряжский чеснок относится к старым русским сортам и издавна разводится рязанскими огородниками. Этот чеснок не стрелкуется, пригоден для подзимней и весенней высадки. В Запорожской области славится сорт украинский белый. Чесночины у него среднего размера, зубки мелкие. Сухая рубашка белая, у зубков розоватого оттенка. Возделывают этот чеснок и на северо-западе страны, только там его культивируют как яровую форму. Жгучий и острый, таким чеснок запомнился всем, кто его отведал. А многим ли известно, что овощи этот по химическому составу богаче репчатого лука? Чеснок богат углеводами, азотистыми веществами и минеральными солями, причем все полезные вещества легко усваиваются организмом. Его запах обусловлен наличием эфирных масел. Ценное то, что чеснок обладает сильнейшими фитонцидами, носителями лечебных свойств. Еще античный врач Диоскорид прописывал чеснок для улучшения аппетита, при истощении, кашле и желудочных расстройствах. В настоящее время из овоща удалось выделить антибиотик аллицин, способный даже в небольших концентрациях подавлять болезнетворные бактерии. Вошел чеснок и в состав сложных лекарств взять, к примеру, аллахол, верный помощник печени и желчного пузыря. Таблетки состоят из желчи животных, экстракта крапивы, активированного угля и сухого экстракта чеснока. В садоводческой практике настоем из листьев и шелухи чеснока освобождает плодовые деревья от паутинного клеща. Чудо-побеги Когда-то спаржу называли господским овощем, ведь из-за дороговизны белоснежные побеги и вправду могли попадать лишь на стол состоятельных людей, оставаясь для остальных роскошью заморской дикойины.